при помощи самой ранней и зажигательной формы сторителлинга сплетен. Люди пристально следили за поведением остальных и всё подмечали друг за другом. Когда их истории касались людей, следующих правилам группы и ставивших во главу общественные интересы, слушатели испытывали прилив позитивных эмоций и хвалили подобное поведение. Напротив, сплетни о тех, кто из своего эгоизма нарушал правила, вызывали моральное осуждение. Такие истории побуждали к действию, а именно к наказанию. Провинившихся могли пристыдить или высмеять, применить против них насилие или вообще изгнать из племени, что было равнозначно смертному приговору. Тем самым истории поддерживали работоспособность и взаимодействие внутри племени. От них зависело наше выживание. Наш мозг работает схожим образом и сегодня. Сплетничество является повсеместно распространённой формой человеческого поведения. 2/3 всего нашего общения посвящены социальным вопросам. Психолог Сьюзен Энгель вспоминает, что когда она была маленькой, в гости к её матери отведать слак и чёрные кры и обменяться ещё воля лаковыми сплетнями, заходил писатель Труман Капота. С возраста 4 лет и до того, как я стала подростком, Я засиживалась на диване рядом, но не ради еды, а с жадностью вслушиваясь в каждую историю от друзях и соседях, которую Трумман и моя мама обсуждали за ланчем. Энгель посвятила часть своей карьеры изучению естественного возникновения сплетен в детском возрасте и обнаружила, что начиная с 4 лет, дети собирают информацию об истории своей семьи, слушая разговоры родителей. В этом же возрасте у них самих тоже зарождаются способности к сплетничеству. Увлечённость поведением других людей роднит детские сплетни с теми, что распространяли в племенах наши древние предки. Десятилетний школьник рассказал исследователям об однокласснике, который точил карандаш, хотя ему было сказано этого не делать. Так что он точил его под партой. А ещё, когда не разрешают читать, он просто кладёт книгу на колени и постоянно смотрит туда. Такое бунтарское поведение принесло несчастному мальчику обидное прозвище книжный червь. Сплетни нужны, чтобы рассказывать нам, что в действительности представляют собой другие люди. Большинство из сплетен касаются нарушения этических правил, установленных в группе. Такие истории поощряют поведение в интересах коллектива. При необходимости вызывая в нас моральное осуждение, побуждающее нас выступить против персонажей сплетни или напротив, в их защиту. Нам приносит удовольствие книги и затягивают фильмы, потому что они пробуждают и эксплуатируют заложенные в нас с древних времён социальные эмоции. Истории возникли благодаря нашей глубокой вовлечённости в общественный надзор, пишет психолог Брайан Войт. Они сосредотачивают наше внимание на социальной информации, будь то в форме сплетен, сценариев или книг, обыкновенно посвящённых утрированным формам поведения, которые мы естественным образом отслеживаем. Когда персонаж поступает бескорыстно и ставит общественные интересы выше личных, мы испытываем глубинное, первобытное желание, чтобы его героизм не остался незамеченным, был оценён по достоинству и даже воспет. Когда действиями персонажа руководит корысть, и он ставит личные интересы выше общественных, мы со страшной силой выжделеем, чтобы он был наказан. Поскольку мы не можем запрыгнуть в экран телевизора и придушить злодея в собственных руками, наш первобытный порыв к действию принуждает нас перелистывать страницу за страницей или продолжать смотреть на экран до того момента, покуда наши племенные потребности не будут удовлетворены. Нам присуще считать бескорыстное поведение героизмом, а эгоистические поступки злом. Бескорыстие принято считать универсальной основой всей человеческой нравственности. Этнографический анализ этических принципов в 60 групп населения по всему миру выявил, что следующие правила распространены повсеместно: плати добром за добро, будь смелым, помогай близким, уважай власть. Люби свою семью. Будь честным и никогда не кради. Всё это, по сути, разные способы сказать: не ставь собственные корыстные интересы выше интересов племени. Даже ещё не заговорившие младенцы выражают одобрение, наблюдая бескорыстное поведение. Исследователи продемонстрировали младенцам возрастом от 6 до 10 месяцев незамысловатую кукольную постановку, который добрый квадрат помогает кругу забраться на вершину холма, а плохой треугольник напротив пытается столкнуть его вниз. Затем детям предложили поиграть с куклами, и почти каждый ребёнок выбрал для этой цели самоотверженный квадрат. По словам психолога Пола Блума, это были подлинные социальные суждения малышей. В нашей истории отражают повсеместность подобной нравственной оси. Бескорыстность, корысть. Литературоведы обнаружили схожие мотивы во многих мифах и произведениях художественной литературы. Исследователь мифологии Джозеф Кэмпбелл описывает ключевое испытание героя как необходимость бескорыстно отдавать себя более высокой цели. Когда мы перестаём думать только о себе и о нашем собственном существовании, мы переживаем настоящую героическую трансформацию сознания. В то же время, нартолог Кристофер Букер утверждает, что тёмные силы в историях олицетворяют силу эго, которая ярче всего выражена в архетипе монстра. Это неполноценное существо обладает огромной силой и озабочено преследованием только собственных интересов за счёт любых окружающих его людей. Эмоциональные отклики существуют в виде нейронных сетей, запускающихся при обнаружении в окружающей среде чего-либо по своей форме хотя бы приблизительно напоминающего несправедливость в её древнем племенном смысле. Этот отклик рассказчики могут вызвать множеством различных способов. Вовсе не обязательно это будет архетипическое противостояние бескорыстного героя и эгоистичному злодею. В начальных сценах романа О Грозьде гнева Стейенбека наше возмущение вызывают не люди, а ужасающая засуха, вынудившая добросовестное и трудолюбивое семейство Джоудов покинуть свою ферму. Происходящее с ними несправедливо. Мы переживаем за Джоудов во время их опасного путешествия в Калифорнию. Мы страстно желаем, чтобы свершилась естественная справедливость. и они оказались в безопасности. В «Миссис Дэлауэй» Вирджиния Вулф изящным образом играет с подобными инстинктами. Когда Клариса размышляет насчет любви, она вспоминает свою бывшую подругу Салли Сэттен, которая сидела на полу, обняв колени, и курила, и спрашивает себя, что же это еще, если не любовь? Эпизод пробуждает наши социальные эмоции. так проявляет себя неотъемлемое качество сплетни, а персонаж Кларисы Деллоуэй получает крайне интересное развитие. Когда мы узнаём, что их оставшийся в далёком прошлом поцелуй самая благословенная в её жизни минута, будто мир перевернулся. Так и не стал началом настоящей любви, мы возмущены. Это несправедливо. Мы втягиваемся в повествование, мы взволнованы им. Танцующая в темноте Ларса фон Триера, куда менее тонко, но безжалостно бьёт по тем же самым племенным инстинктам. Фильм рассказывает о судьбе иммигрантки из Чехословакии Сельмы Джесковой, живущей со своим сыном в съёмном трейлере в саду у местного полицейского. У Сельмы прогрессирующее глазное заболевание, она слепнет. Ей известно, что заболевание передалось по наследству её сыну, Джину. Если ему не сделать операцию до 13-летия, он тоже впоследствии ослепнет. Чтобы оплатить операцию, Сельма откладывает деньги, которые получает за опасную работу на металлообрабатывающем заводе. На свой страх и риск она держит развитие своего заболевания в секрете. Однако, когда одна из машин ломается из-за её ошибки, скрывать проблему становится невозможно. Сельму увольняют. К счастью, ей почти удалось собрать необходимую для операции сумму. Однако полицейский, которому она доверилась, крадёт накопленные деньги. Когда я смотрел танцующую в темноте, эта чрезмерно оголённая конфронтация корысти и бескорыстия пробудила во мне эмоции пещерного человека, до да так, что я счёл бы за счастье забить этого полицейского до смерти, окажись я по ту сторону экрана. и вновь мое отчаянное желание поспособствовать наказанию было отнюдь не случайно. Ровно в той же степени, в которой нашему мозгу-рассказчику присуще возвышать поведение, подчиненное интересам общества, мы по своему устройству обожаем наблюдать за тем, как антисоциальные действия влекут за собой возмездие племени. Эти животные инстинкты свойственны и детям. Героем ещё одного кукольного представления, поставленного психологами, была марионетка, пытавшаяся украсть что-то из коробки. Другая марионетка помогала ей открыть коробку, но третья кукла, карательница, прыгала на крышку и захлопывала её, тем самым наказывая злодейку. Даже восьмимесячные малыши предпочитали играть с третьей куклой. Сканирование мозга демонстрирует, что одно лишь прит вкушение наказания за эгоистические поступки приносит нам удовольствие. Такое альтруистическое наказание провинившихся соплеменников является одним из видов так называемого затратного сигнализирования. Затратного, поскольку его сложно осуществить и сфальсифицировать, а сигнализирование, потому что его основное назначение повлиять на мнение остальных членов племени о провинившихся. Именно герои и героини повествования являются теми, кто несёт затраты, защищая невинных и наказывая отступников, утверждает профессор английской литературы Уильям Флеш. Поскольку это затратно, а вынести такие затраты по силу только героям, осуществление альтруистического наказания является типичной чертой героев. Герои архетипических историй бескорыстно посылают затратные сигналы окружающему Подвергая свою жизнь опасности, они убивают драконов, взрывают звезды смерти и спасают евреев от нацистов. Их подвиги утоляют наше моральное осуждение, которое издревле является основой стори Теллинга. Во многих успешных историях моральное осуждение вызывают уже самые первые сцены. Наблюдать за тем, как самоотверженным героям обращаются несправедливо, Чирующий наркотик для племенного разума. Мы не можем не сопереживать такому персонажу. Всё это показывает, почему основополагающим стимулом наших фильмов, романов, журналистики и драматургии является главный вопрос. Будь протагонист, захвативший наше внимание Лоуренсом Арависким, или циничный попаши, вокруг которого ходят школьные пересуды, всё, что мы в конечном счёте хотим знать, Это ответ на вопрос: кто такой этот человек на самом деле? Удивительное открытие, которое мы совершили, отправившись в далёкое путешествие в прошлое на заре эволюции, заключается в том, что все истории по своей сути являются сплетнями. Битва за статус Список первобытных социальных эмоций, благодаря которым сторителлинг приносит нам удовольствие, не ограничивается моральным осуждением. Специалисты в области эволюционной психологии утверждают, что мы стремимся к двум вещам: сходиться с другими людьми для того, чтобы понравиться им и не прослыть эгоистичными членами племени, и при этом стараться обходить их во всём, чтобы занять доминирующее положение. Людям свойственно устанавливать связи и доминировать. Само собой, эти импульсы зачастую несовместимы. Стремление полазить с другими людьми и одновременно главенствовать над ними звучит как бесчестный, лицемерный и предательский подход, нечто в духе макеавелизма. Этот конфликт лежит в основе человеческого существования и рассказываемых нами историй о нем. Доминирование над другими приносит определённый статус, стремление к которому свойственно всем людям. Психолог Брайан Бойд пишет, что люди по своей природе неистово стремятся к статусу. Все мы неустанно, а порой и неосознанно, предпринимаем попытки впечатлить своё окружение и тем самым улучшить свою репутацию, равно как и оцениваем положение остальных. И мы действительно нуждаемся в этом. Согласно исследованиям, субъективная оценка благополучия человека, его самоуважение, физическое и психическое здоровье, по-видимому, зависят от статуса, присваиваемого ему остальными. Для того, чтобы управлять своим статусом, люди участвуют в различной целенаправленной деятельности. Эта неутолимая жажда повысить статус лежит в основе самых благородных намерений и стремлений в нашей жизни. Люди почти что одержимы своим и чужим статусом. В ходе исследования сплетений циркулирующих в современных племенах охотников и собирателей выяснилось, что равно как и в историях, которыми забиты наши газеты, в них преобладает тематика нарушения этических правил людьми высокого положения. И действительно, наша озабоченность этой проблемой уходит корнями в далёкое животное прошлое. Даже сверчки ведут учёт своим победам и поражениям в сражениях с другими сверчками. Исследователи птичьей коммуникации выявили удивительный факт, что вороны с интересом слушают сплетни о других стаях, причём особое внимание уделяют тем, что посвящены изменению статуса отдельных птиц. Таким образом, многие животные одержимы идеей статуса не меньше, чем люди. Однако наш особый интерес вызван тем, что иерархия человеческого общества не статична. В этом с нами схожие шимпанзе и бонобо, ближайшие родственники человека. Из этой близости можно заключить, что любые наши общие привычки скорее всего берут начало от одного предка, от которого 5-7 млн лет назад разошлись наши эволюционные пути. Альфа-самцы шимпанзе проводят в этом статусе от 4 до 5 лет. Статус имеет существенное значение, в числе преимуществ лучшее питание, возможности размножения и выбор безопасного места для ночлега. И поскольку статус каждого члена группы непрерывно изменяется, эта одержимость носит практически постоянный характер. Переменчивость статуса лежит в основе драмы человеческой жизни. Она приводит к движению сюжета о верности и предательстве, амбиции и отчаянии, счастливой и несчастной любви. Заговорах и интригах, страхах, убийствах и войнах. Политика в обществе шимпанзе, как и в нашем, строится на интригах и на союзах. В отличие от многих других животных, шимпанзе недостаточно драться и кусаться, чтобы достичь ведущего положения в своём обществе. Им также приходится вступать в коалиции. Оказавшись на вершине, шимпанзе нужно придерживаться весьма осмотрительной линии поведения. Конфликты с менее статусными членами группы могут привести к мятежу и революции. Склонность шимпанзе объединяться в поддержку аутсайдеров ведёт к нестабильной по своей сути иерархии, в рамках которой удержать власть сложнее, чем у любых других обезьян, рассказывает приматолог Франц де Вааль. Если вожаков в группе свергают с престола, обычно это происходит в результате заговора уступающих в статусе самцов. По точно на таком же шаблоном организована битва за статус в нашей жизни и в историях. Наратолог Кристофер Букер описывает архетипическую форму повествования, когда рядовые персонажи, низы, сговариваются с целью свергнуть прогнившие господствующие силы. Дело в том, что беспорядок в высших кругах нельзя исправить без какого-то значимого усилия снизу, пишет он. Циклы обновления жизни Идут снизу вверх. Качества, необходимые человеку, чтобы стать героем, совпадают с теми, которые нужны шанбанзе, чтобы занять доминирующее положение в своей группе. В счастливой концовке архетипической истории, по словам Букера, герой и героиня должны олицетворять собой объединение четырёх добродетелей: силы, порядка, чувственности и понимания. Аналогичный набор качеств требуется альфа-самцам шимпанзе, чьё место на вершине зависит от соблюдения баланса между прямолинейным превосходством и стремлением или хотя бы его видимостью защищать располагающихся ниже на иерархической лестнице. Но даже если протагонист сумеет развить в себе четыре добродетели настоящего героя и в качестве главной награды обретёт высокий племенной статус, этому суждено случиться лишь в концовке истории. в её начале он зачастую томится внизу иерархической лестницы, уязвимый, колеблющийся, дрожащий в тени окружающих его гигантов. Как и в случае наших родственников шимпанзе, мы естественным образом начинаем сопереживать такому аутсайдеру. По всей видимости, такова общая черта нашего героизирующего восприятия. Мы склонны ощущать себя людьми с невысоким статусом, при этом втайне обладающими навыками и характером, заслуживающими куда большего. Я предполагаю, что именно поэтому в начале истории мы с такой лёгкостью отождествляем себя с героями-аутсайдерами, а затем радуемся, когда они получают свою заслуженную награду. Дело в том, что они это и есть мы. Если это так, Понятным станет и тот странный факт, что, независимо от того, насколько весомыми привилегиями мы в действительности обладаем, каждый из нас чувствует себя несправедливо обделенным, когда речь заходит о статусе. По словам биографа Тома Боуэра, в число таких хронически неудовлетворенных входит даже принц Чарльз, чему способствует его частое общение с миллиардерами. В ходе недавней послеобеденной речи в поместье Воддесдон, резиденции Ротшильда в Бакингемшире, Чарльз пожаловался, что у лорда Ротшильда работает больше садовников, чем у него самого — пятнадцать против девяти. Не имеет значения, кем мы на самом деле являемся. Для нашего мозга, творца героев, мы всегда будем добродетельным, но голодным, несчастным и несправедливо притесняемым Оливером Твистом, дерзко протягивающим свою миску надзирателю в ожидании добавки. Простите, сэр, я хочу ещё. В той же степени, в которой мы ассоциируем себя с Оливером Твистом, нам также свойственно недолюбливать людей, похожих на другого дикенсовского персонажа, высокопоставленного и жестокого мистера Бамбла, возглавляющего работный дом. Даже если в отличие от Бамбла, они и не заслуживают нашего гнева, мы всё равно в силу своего естества Испытываем к ним неприязнь. Когда испытуемым при сканировании мозга показывали заметки о чужих богатстве, популярности, привлекательности и мастерстве, информация приводила в действие участки мозга, отвечающие за восприятие боли. Когда же они читали о бедах этих людей, в мозгу фиксировался позитивный отклик системы вознаграждения. К похожим результатам пришли исследователи университета в Шэньчжэне. 22 участникам эксперимента было предложено сыграть в простенькую компьютерную игру. А потом, независимо от её итогов, каждому из них было сказано, что он посредственный игрок. Затем каждый участник проходил сканирование мозга, во время которого ему демонстрировали изображения сильных и слабых игроков. На этих снимках им делали укол в область лица, выглядевший весьма болезненно. Впоследствии участники заявляли, что в равной степени сочувствовали людям на всех фотографиях. Однако результаты сканирования раскрыли обман. Они проявили тенденцию испытывать сочувствие только к слабым игрокам. Результаты этого небольшого опыта согласуются с выводами, полученными в ходе других исследований. Кроме того, вряд ли нам необходимо помочь нейробиологам, чтобы признать, как трудно бывает сопереживать людям с более высоким статусом. Зачастую мы не испытываем никаких угрызений совести, высмеивая знаменитостей, политиков, глав крупных компаний и, например, принца Чарльза, хотя, как бы это ни было сложно постичь, они такие же люди, как и мы с вами. Ровно как и моральное суждение, битва за статус пронизывает наш сторителлинг. Сложно представить себе эффективную историю, которая не полагалась бы на какую-либо перемену статусов. призвано выдавить из нас первобытные эмоции, захватить внимание, пробудить гнев или завоевать сочувствие. Исследование более 200 популярных романов XIX и начала XX века выявило, что наиболее распространённым недостатком их антагонистов было так неописуемо напоминающее шимпанзе стремление к доминированию в обществе за чужой счёт или злоупотребление имеющейся у них властью. Джейн Остин была мастером таких историй. После того, как мы знакомимся с Эммой и Вудхаус, именно желание увидеть крах красавицы, умницы и богачки мотивирует нас продолжать чтение. Тем временем в романе Менсфилд Парк показана противоположная ситуация. Фанни Прайс, родом из бедной семьи, покидает дом своей живущей в нищете матери. И отправляется в поместье к богатым дяде и тёте, Сэр Томасу и леди Бертрам. Вскоре после переезда леди Бертрам выражает беспокойство, что простоватая Фани станет дразнить её мопсика, а Сэр Томас настраивается, что им надо быть готовыми к вопиющему невежеству, к некоему убожеству взглядов и весьма неприятной вульгарности и манер. Помимо этого, он обеспокоен, что Фанни будет считать себя ровней ее высокостатусным двоюродным сестрам. Сэр Томас настаивает на надлежащем различии, которое должно существовать между девочками, когда они подрастут. Его волнует, как сохранить у дочерей сознание, кто они такие, без того, чтобы они ставили кузину слишком уж низко и, как не чересчур обращая ее настроение, не дать ей забывать, что она отнюдь не мисс Берترام. Он надеется, что его дочери не будут обращаться с Фанни слишком высокомерно, но всё же, она им не ровня. Их положение, состояние, права, виды на будущее всегда будут несравнимы. Если до этого момента мы ещё не заняли сторону Фанни, то заявления сэра Томаса не оставляют нам выбора. Ведь он говорит про нас. Фанни Прайс. Это мы. И мы охренеть как возмущены. Король Лир. Унижение. В Короле Лире Уильяма Шекспира показано, что происходит, когда люди проходят через кошмар страшнее любых гонений. Шекспир понимал: не существует ничего, что скорее вернёт человека в пучину безумия и отчаяния и обратит в опасного зверя, нежели лишение статуса. Король Лир это трагедия. Жанр, часто описывающий, как гордыня, которую можно расценивать как необоснованные притязания на статус, может привести к краху личности. Такие истории неоднократно рассказывались в Древней Греции и, разумеется, образуют сюжеты в реальной жизни, разворачивающиеся в группах шимпанзе и человеческих племенах. Драматические взлёты и падения вероятно, были частью нашего существования на протяжении миллионов лет. Король Лир представляет собой хрестоматийный пример истории, где нужные внешние перемены ударяют по нужному персонажу в нужный момент и тем самым разжигают взрывоопасную драму. Сюжет выстроен так, чтобы разбить в дребезги самые глубокие, краеугольные для его личности и наиболее яростно защищаемые Убеждение протагониста. В точности, как в истории Чарльза Фостра Кейна, момент зажигания и вытекающая из него связь причин и следствий выглядит неизбежным итогом ошибочной системы модели мира главного героя. Всё начинается, когда стареющий Лир, появляющийся под фанфары, провозглашает, что разделит королевство между тремя своими дочерьми в соответствии с тем, насколько сильны их чувства к нему. Чем больше любят, тем больше получат в награду. В бракованной реальности, созданной для Лира его мозгом, он несравненный и обожаемый король всего, что только есть вокруг, которому никто и слово поперёк не скажет. Лир, как должна, принимает тот мир, в котором живёт. Его нейронные модели предсказывают, что его всегда будут окружать почёт и благоговение. Эти искажённые модели разумеется кажущиеся ему абсолютно реалистичными и правдоподобными и приводят его к ошибкам, подрывающим его способность держать всё под контролем. Узнав о решении Лира, его вероломные дочери Эригана и Генериле рассыпаются в изощрённой лести, клянясь ему в безграничной любви, и король не сомневается в их словах. С чего вдруг? Они ведь отражают реальность, предсказанную моделями его мозга. Не подвергать же сомнению солнечный свет или пение птиц. Однако его третья дочь, любимица Карделя, отказывается играть по таким правилам. Когда она говорит, что любит его не больше и не меньше, чем любая дочь любит своего отца, то вступает в конфликт с его драгоценной моделью реальности. Он реагирует таким же образом, как и все мы, когда оспариваются самые сокровенные формирующую нашу личность убеждения. Он даёт решительный отпор. Сначала король угрожает своей дочери. Опомнись и исправь ответ, чтоб после не жалеть об этом. Когда она отказывается, Лир отрекается от неё. Клянусь, что всенародно отрекаюсь от близости, от отеческих забот. Теперь Корделия навек чужая своему отцу. Приверженность Лира своей искажённой модели настолько сильна, что когда получивший власть Риган и Гонерилия устраивают заговор с целью отобрать у короля всё, он не может принять происходящее с ним. Предсказания его модели по поводу окружающего мира проваливаются всё с большим и большим треском, но Лир отрицает это, либо впадая в звериный гнев, либо просто отказываясь признавать очевидное. Когда он обнаруживает, что Гонерилия и её муж заковали его посла в колодке, Лир буквально не способен поверить в столь грубое оскорбление. Ему остается лишь бессвязно лепетать ли в ошеломлении. «Нет, нет, они не сделали бы этого, клянусь Юпитером. Нет, они б не смели и не могли б и не желали б хуже убийства так почтением пренебречь». Когда дворецкий генерилий обращается к Лиру как к «отцу-миледи», Короля переполняет ярость. Вы собачий ублюдок, вы халуй, вы пащанок, и он бьёт слугу. Когда происходящее вокруг уже становится невозможно, 30 внутренняя модель реальности Лира разваливается на части. Вся его сущность рушится. Его теория управления заключалась в том, что для успешного управления окружением достаточно отдавать приказы. И это была не просто глупая фантазия, от которой он мог бы с лёгкостью отказаться, осознав её ошибочность. Это убеждение сформировало саму структуру его восприятия. Этот мир казался ему настоящим. Он видел подтверждение своей правоты повсюду, отрицал любые противоречия и не оставлял от них камня на камне. Так уж работает наш мозг. Драматизм и правдивость пьесы берутся из этого тонкого понимания психологии. Мы не можем просто так отбросить наши ошибочные представления о реальности, словно пару плохо сидящих ботинок. Требуются сокрушительные доказательства, чтобы убедить нас в том, что с нашей реальностью что-то не в порядке. Когда мы наконец осознаём, что происходит, то вместе с сложными убеждениями в дребезги разлетаемся и мы сами. Именно это происходит во многих из самых успешных, известных нам историй. В середине пьесы Лир окончательно сломлен, и возникает ощущение, будто вся планета охвачена пламенем. Словно истекающий кровью вожак шимпанзе, бежалосно свернутой шейкой молодых собратьев, посреди катастрофической бури, он обращается к небу в гневном порыве. Вот стою я, больной, несчастный, презренный старик. Нет мне заплачу. Причин для слёз немало, но пусть сердце в груди на счастье разобьётся раньше, чем я заплачу. Он, воплощение порочной власти, низвергнут на самое дно. Лир совершил ошибку, забыв, что в человеческом обществе статус нужно заслужить. Шекспир хорошо знал, какие психологические мучения может причинить подобная потеря статуса. Унижение самая опасная из их форм. В юлие Цезаря Кассий организует заговор с целью убить римского правителя, когда-то бывшего ему другом. Его ненависть берёт начало в случае из детства, когда поспорившие Кассий и Цезарь попытались переплыть Тибр. Но в этот бурный день Цезарь потерпел неудачу. Он был вынужден молить Кассия о спасении его жизни. Этот героический пример затратного сигнализирования рождает в мозгу Кассия модель мира в рамках которой он всегда будет превосходить Цезаря. Но затем они взрослеют, и этот отчаявшийся, промокший мальчишка богом стал, и жалкий Касси должен сгибаться перед ним, когда небрежены ему кивнуть угодно головой. Гнев, вызванный несправедливостью этого унижения, доводит Касси до убийства. По унижению психологи понимают лишение всякой возможности претендовать на желаемый статус. Жестокое унижение может означать полное уничтожение личности. Считается, что это нездоровое состояние связано с худшими формами поведения, в которых только может быть замечен человеческий вид, включая серийные убийства, убийства чести и геноцид. В историях унизительный опыт зачастую является причиной порочного поведения антагонистов. Будь то кровожадный Кассий или коварный Эми Элиот Дан, героиня исчезнувшей, которая слышала будто наяву новую сплетню из тех, что распространяются с огромной скоростью. Удивительная Эми. Незложена до уровня тех женщин, чьи личности сотканы из множества жалких обыденных мелочей и о которых люди думают, бедная дурочка. Поскольку унижение является настолько адским наказанием, Мы с восторгом наблюдаем, как ему подвергаются злодеи. Из-за того, что мы привыкли жить в племени и мыслить соответствующим образом, настоящим унижением становится лишь в том случае, если наши соплеменники тоже осведомлены о нём. По словам профессора Уильяма Флеша, мы можем ненавидеть злодея, но наша ненависть бессмысленна. Мы хотим, чтобы люди вокруг него увидели, кто там под маской. истории, как племенная пропаганда. Вавилон. 587 год до нашей эры. 4000 знатных мужчин и женщин высланы из Иерусалима царём Новоходоносором II. Они выдержали тяготы долгого путешествия, пока наконец не нашли приют в древнем городе Ниппуре. Но иудеи никогда не забывали родной дом. В изгнании они решили не терять с традицией своего народа моральные устои, ритуалы, язык, уклад, кухню и образ жизни. Для этого им было необходимо сохранить свои истории. Поскольку большинство этих историй существовали только в устном виде, иудейские песцы начали записывать их на свитках. И тут произошло нечто удивительное. Разрозненные обрывки древних мифов и сказок слились воедино. Писцы объединили их в одну законченную историю, пронизанную причинно-следственной связью. Эта история начиналась с сотворения мира и первых людей Адама и Евы, и простиралась до взятия Иерусалима и далее. Удивительным образом, история побудила племя изгнанников к действию. Как и все племенные истории, она наделила их способностью функционировать как единое целое. выступив в роли образца предписанного поведения, она позволила им отделиться от остальных племён, прочертив психологическую границу между ними и другими. Этот образец служил и регламентирующим документом, ссылаясь на который они могли контролировать поведение друг друга и тем самым поддерживать племя в работоспособном состоянии. Однако влияние истории этим не ограничилось. Она стала их героическим нарративом о мире, в котором они были богоизбранным народом, чьей родиной по праву являлся Иерусалим. Это наполняло жизнь изгнанников осмысленностью, чувством предназначения и своей правоты. Через 71 год после изгнания у иудеев наконец появилась возможность вернуться на родину своих прадедов. Под предводительством книжника по имени Ездра Они отправились в эпическое путешествие, намереваясь вернуться в славный город, о котором слышали только в легендах. Добравшись наконец до своей цели, они ужаснулись. Потомки тех их предков, что обладали низким положением в обществе и сумели избежать депортации, были грязными, неотёсанными и жили вместе с другими племенами. Они не придерживались племенных законов, касающихся чистоты, пищи, богослужения или шабата. полуразрушенном Иерусалиме царил полный хаос. Для Ездры угасание племенных традиций было катастрофой. Он отправился в храм, в котором по их верованиям обитал Яхве, бог его племени, и рухнул на землю, воя от отчаяния, ярости и за предательство. Вокруг собралась толпа. Езра накинулся на них. Да, они нанесли Яхве страшное оскорбление. Они этого и не отрицали. Но что теперь делать? Яздра знал, что ему предстоит каким-то образом сплотить своих людей, пробудить в них ту самую племенную энергию, благодаря которой изгнанники выживали плечом к плечу еще в Вавилоне. Существовал лишь один способ добиться этого — бросить в бой невероятную силу истории их происхождения.